Слюни на отворот мундира пустил, полуоткрытый рот облепили мухи. Это бывает после смертельной встряски, мгновенный провал. Булдаков утих, вытянулся, вскрипывающий переливчатый стон вырвался из его груди. Воистину испустил дух. Эта мысль стронула и заторопила другие мысли в голове Лемке.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 останутся хилогрудые, гнилые, злопамятные, да?»